Да и отпущенное время Гитлер расходовал своеобразно. В 1939 году ввязался в войну против всего мира, а в 1941 году решил начать разработку первого тяжёлого танка. И это мы должны называть готовностью к войне? И ещё есть трюк: признать достоинство КВ, но добавить со вздохом. Но было их всего только 636. И нет той книги о войне, нет того трактата научного, нет той статьи популярной, в которых горестный вздох историка-коммуниста не звучал бы. Но было их всего только этот вздох и во всей западной исторической литературе прокатился многократным эхом удесятерённой силы. Но было их всего только. И такова уж сила печатного слова: читатели многомиллионным вздохом отозвались. Но было их всего только. Тут надо сказать, что краснофашистская пропаганда и на этот раз соврала. 636 танков КВ это на 30 мая 1941 года. А на 22 июня 1941 года танков КВ-1 и КВ-2 было выпущено 677. Но не будем волочиться. Пусть будет так. Как говорят коммунистические агитаторы: "Пусть будет 636 КВ". Но произнося эту цифру, незачем горестно вздыхать. Во всём остальном мире в тот момент не было ни одного танка, даже отдалённо напоминающего КВ. Это, во-первых. А во-вторых, КВ в серии. На 22 июня у Сталина всего только 636 КВ. Но 23 июня Советские заводы выпустят еще, а 24-го добавят. За второе полугодие 1941 года советская промышленность выпустила 965 КВ в дополнение к тем, которые были в Красной Армии на 22 июня. А германская промышленность к производству тяжелого танка пока приступить не может, ибо германские конструкторы продолжают рисовать. Первые германские тяжёлые танки были испытаны в боях только в конце августа 1942 года. Хорошие были танки, мощные. По ряду параметров немецким конструкторам удалось догнать и даже перегнать КВ. Но не по всем. Только движение приносит победу. Считали Сунь-цзы, Чингисхан, Батый, Наполеон, Кутузов, Брусилов, Гудериан, Ватутин и многие с ними. Так вот, по тем параметрам, которые характеризуют подвижность танка: скорость по дорогам и вне дорог, проходимость, запас хода, манёвренность, по всем этим характеристикам КВ догнать не удалось. Кроме того, на КВ дизельный двигатель сильный, экономичный, хорошо работает и на морозе, и в жару, вдобавок не загорается, как спички в коробке. В Германии на родине Рудольфа Дизеля таких двигателей не было. приходилось ставить карбюраторные. Ко всему этому надо добавить, что и советские конструкторы не стояли на месте. Они совершенствовали КВ и готовили к выпуску танки ИС, которые по всем характеристикам до самого конца войны остались недосягаемой мечтой для конструкторов и генералов всех остальных стран. Германские конструкторы, имея захваченные в боях КВ и Т-34, не сумели уяснить главный секрет советских танкостроителей. Немецкие конструкторы, даже имея перед собой образцы, главного не поняли. И ошибку повторили. Двигатель на корме, а силовая передача в передней части корпуса. Результат. Заказывали танк в 45 тонн, точно как наш КВ, а получился «Тигр» весом 57 тонн. Новая проблема. Как такой вес вес... по бездорожье двигать. Чем больше диаметр опорных катков, тем легче они идут через препятствия. Поэтому интерес конструктора сделать катки диаметром побольше. С другой стороны, для увеличения проходимости и скорости на пересечённой местности конструктор заинтересован в том, чтобы максимально увеличить количество точек подвески. Проще говоря, приладить побольше катков. А для этого их надо делать диаметром поменьше. Конструктор вынужден искать середину между двумя противоположными стремлениями. Больших катков с каждого борта можно поместить 4-5. Если бы вес «Тигра» был нормальным, так этого и хватило бы. А вес получился ненормальным. Нужны большие катки, и нужно их много — 8. И тогда немецкие конструкторы решили с каждого борта иметь по 3 ряда катков. сделали катки тоненькими, как тарелочки, и поставили танк на ряды тарелочек, расположенных в шахматном порядке. Три ряда с одного борта, три с другого. Волки целы и овцы сыты. Получилось у катков большой диаметр и при движении удары о грунт воспринимаются сразу на 8 точек подвески с каждого борта. Только за всё платить надо. Тарелочки сминались через 2 часа движения по пересечённой местности. «Пантеру» тоже на тарелки поставили. И они тоже сминались. Закроем глаза и представим. Танковый батальон совершил двухчасовой марш, остановился. Батальон у гусеницы снять, катки заменить. Ой, сколько мороки. Хорошо на учениях, а как это проделывать в танковом сражении под Прохоровкой? А гусеницы у «Тигра» широченные, тяжеленные. Конструкторы не удержали вес танка, потому гусеницы нужны очень широкие, чтобы он, проклятый, в землю не проваливался. Ещё беда. Танк такого веса рядко какой мост выдержит. На плавные мосты все под ним проваливаются. Форсировать реку Тигр мог только по железнодорожным мостам. Надо было отбить у противника железнодорожный мост, а на той стороне отбить станцию с высокой платформой, Далее найти на своей стороне станцию с высокой платформой, подогнать туда свои танки, погрузить вышелон, перевести через реку и на другой станции с высокой платформой их сгрузить. Просто? Нет. Не всё так просто, как вам кажется. Беда в том, что на широких гусеницах Тигр на железнодорожную платформу не помещался. По тому решению для тигров придумали широкие гусеницы и узкие гусеницы ходит он на широких, а узкие за ним возят. Вот как эти танки в бою переправляли через реки. Подгоняли танк к станции с высокой платформой. Туда же подгоняли тяжёлый грузовик с узкой гусеничной лентой. И ещё один грузовик с другой гусеничной лентой. Они хоть и узкие, а две ленты ни один грузовик не возьмёт. А третий грузовик с краном. Они хоть и узкие, да руками их с машины не сгрузить. Потом всё просто. С тигра широкие гусеницы снимали, снимали один ряд тарелочек, надевали узкие гусеницы и потихонечку загоняли танк на платформу, стараясь на мягкий грунт не выезжать. На мягком тигр на узких гусеницах провалится. Потом грузили широкие гусеницы на грузовики, загоняли их на платформы, переезжали речку, гнали шеллон до другой станции, которую германская пехота вынуждена отбивать без поддержки танков. После этого танки надо разгрузить, а узкие гусеницы сменить на широкие. Снова тигр воюет, а три грузовика с гусеницами и краном рядом. Если впереди окажется речушка 5 м шириной, как её переехать? Опять же две станции надо иметь: мост железнодорожный и всё повторять сначала. В 1941 году понятно всей этой чудо-техники у Гитлера ещё не было. Всё это было только в смелых замыслах. Испытание первых германских тяжёлых танков завершились осенью 1942 года, и в декабре первый батальон появляется на фронте. Батальон прибыл с лёгким опозданием. Кольцо сталинградского окружения уже замкнулось. За 1940-1941 годы советская промышленность выпустила 1601 тяжёлый танк. Германская 0. За 1942 год советская промышленность выпустила 2553 тяжёлых танка. Германская 89. Общий счёт построенных тяжёлых танков на момент Сталинградского перелома 89 германских и 4154 советских. Если вспомнить устаревший Т-35, то советских тяжёлых танков а кажется даже больше. Правда, была фундаментальная разница в использовании тяжёлых танков.